Глава 8 Александра «Ты что же восслеживала меня?» Нахмурился амина пробежался по мне оценивающим и довольно заинтересованным взглядом. Выглядел змей тоже хорошо. Даже без хвоста он был высок, строго, опасен и весьма притягателен. «Пшю!» — фыркнула я и демонстративно сложила руки на груди. Сделала обманчиво расслабленную позу, хотя все мое тело превратилось в сжатую и готовую к любому повороту пружину. «Уж поверьте, ночи я не искал с вами встречи, Амин!» Протянула последнее слово, добавив тону чуточку ехидства. Я наслаждалась тишиной и покоем, но, увы, не вышло насладиться. «Но ты сейчас здесь, на моем пути!» Произнес он ровно даже как-то безэмоционально, не обратив внимания на мои подколки. Пожал плечами. «Я здесь, и вы здесь!» Произнесла с усмешкой. «И я, Амин, тоже могу утверждать, что это вы выслеживали меня?» «Признайтесь. Так ведь и есть?» «У тебя, моя дорогая Райни, слишком острый язычок. В какой-то мере мне это нравится, но ты играешь с огнём. Возвращайся во дворец и по ночам не смей выходить в сад. Это может быть опасным», — сказал он, обманчиво мягким тоном. «Опасным?» — сдёрнула одну бровь и смеялась «Да ладно. Вот вы меня сейчас удивили». Но ваши наложницы, видимо, не в курсе, что во дворце не стоит покушаться на жизнь гостя самого вождя. Вы хоть таблички на каждом метре прибили с надписью «Убивать гостей нельзя! Казню!» «Подобное не повторится!» Снова ровным тоном отозвался вождь. «Конечно, не повторится!» — серьезно заявила я. «Если кто-то посмеет меня хоть пальцем тронуть, лишится как пальцев, так и остального тела. Сандар пропустил мои словами Муша и произнес. «Ты сегодня настойчиво искала встречи со мной. Я могу уделить тебе несколько минут своего времени. Расскажи вкратце, что ты хотела». Бляха-моха, вот эта щедрость барского плеча. Мне хотят уделить целых несколько минут. Да еще так невинно интересуется, чего мне от него, гада, надо. Нет, вы слышали? какое змеевское свинство. «Блин, а ведь это другой мир». И тут нельзя просто так взять и двинуть иглецу в табло. Нужно перед этим сказать что-нибудь крутое. «Знаете, у меня действительно есть кое-какая важная новость для ваших ушей». Произнесла садистской улыбкой и умолкла, выдерживая театральную паузу. Сандер прищурился, и в его зеленых глазах вспыхнули заинтересованность и любопытство. «Что за новость, Александра?» Не выдержал Амин. Я хмыкнула и заявила. Расскажу завтра, так как мое время уже истекло. Спокойной вам ночи, Амин. Развернулась и собралась было уйти, как вдруг. Этот невозможный наглый мужчина совершил грубую ошибку в отношении меня. Он схватил меня за руку и резко, даже больно дернул на себя. Впился в мои глаза своим жестким взглядом. Его глаза засветились знакомой зеленью, а голос по-змеиному зашипел. «Не смей поворачиваться ко мне спиной и игнорировать мои вопросы и приказы, глупая человечка! Ты будешь всегда покорно отвечать на мои вопросы!» «Опять человечка? Опять пытается гипнозом подавить меня и лишить воли? Сволочь змеиная! Все, я вконец обозлилась. Тут же на меня волной накатило раннее затихшее раздражение. Снова вылезла ярость, Именно я владел воистину неконтролируемый, какой-то первобытный гнев. Засветившиеся зелёные глаза Амина сощурились Свет полился на моё лицо. Если бы я промедлила, то снова на какое-то время стала бы безвольной куклой. Вовремя отвела взгляд, одновременно вывернулась из его стальной хватки. Тут же силой вмазала кулаком по его вытянутой вперёд ко мне руке и сделала высокий замах ногой, чтобы ударить мужчину в бок. Его резкий выдох дал понять, что мой удар достиг цели и пришелся змею по области почек. Не знаю, как Сандеру сейчас, но человеку подобный удар причиняет ощутимую боль. Рукой с неверием и удивлением дотронулся до места, куда пришелся удар, и отстранился, прежде чем я смогла сделать следующий выпад. Он оценил мою боевую стойку уверенным, чуть отстраненным, но внимательным взглядом, как хищник следит за жертвой и странным голосом произнес. «А ты шилстрая человечка. Уже второй раз достаешь меня врасплох». «А с виду слабая. Не привык я к мысли, что ты женщина-воин». Привыкая, голубчик, змей возвышался надо мной с легкой, но слегка расстроенной улыбкой на губах. Он рассматривал меня как любопытную зверушку, но от которой исходило много хлопот. «У меня есть имя змей», — напомнила ему. «Александра». Его улыбка исчезла с лица, а потом быстрее молнии мужчина сам вдруг напал на меня, перехватил за талию. И вот я уже вижу, как земля стремительно приближается к моему лицу. Он совершил бросок, а я даже не поняла, как. Адреналин подскочил в краи, приведя мое тело уже в полную боевую готовность. Моему горловому рычанию позавидовал бы даже медведь. Скочила на ноги и сузила глаза. Мое кровожадное выражение лица явно подсказывало змее, что сейчас мы настроены далеко не на одну волну. Со всего маху отправила кулак точно в челюсть Амина. Как я предположила, он увернулся от моего удара. Но вот подлые подножки явно не ожидала оказался на спине. Я коленом уперлась ему в грудь. «Забавно», — произнес он и рассмеялся, но увидел не улыбку, а мое разъяренное лицо перед собой. «Ты просто устала, моя Райни. Хватит видеть во мне врага, успокойся. Я ответственен за тебя, как ты говорила еще в своем мире. Я сделаю тебя своей женщиной». И ты будешь жить в роскоши и в безопасности. Может быть, не сейчас, но позже ты поймешь меня. По достоинству оценишь и примешь все мои действия. Долг жизни будет оплачен». «О чем это он? Что за чушь несет? Он реально считает, что, сделав меня своей игрушкой, вернет долг жизни? Да по нему белые палаты плачут. Успокоиться? От твоих слов я просто вне себя». Змею явно не понравилось, что я взяла над ним вверх. Ловко извернувшись, он поменял нас местами. Теперь его уже мощное тело придавливало мое к земле. «Хватит!» — выдохнул он мне в лицо. «В тебе слишком много огня, Райни. Тебя необходимо укротить. В жизни твой нрав может только навредить как тебе, так и мне. Лучше используй всю свою страсть, когда мы будем в одной постели». «Черта с два!» Я зарычала и крутанулась под ним, и Сандар вдруг втиснул свои бедра между моих ног, тем самым еще плотнее придавив меня к земле. «Вот же, сволочь!» «Про рай не можешь забыть», — подумала про себя и решила, что ничего не скажу вредному змею. Приму предложение Эши, и пошел он к черту. «Можешь отпустить меня, Амин, я не собираюсь нападать», — произнесла ледяным тоном. В ярости не заметила, как снова перешла с ним на «ты». Он посмотрел мне в глаза долгим взглядом и, нехотя, все же отпустил и сам поднял меня, хотя я не нуждалась в его помощи. Оправила юбку, проверила клинок, он был на месте. Потом подняла земля накидку и сказала, снова перейдя с нагом на «вы». «Мне больше не о чем с вами говорить, Амин». Развернулась и быстрым шагом ушла, пока он снова меня не разозлил. Вернулась во дворец и буквально вихрем влетела в свои комнаты. Разъяренная точно стая фурий, Зато поняла, что с этим мужчиной у меня не выйдет никакого диалога. Слишком властный, привыкший к приказам и подчинению. Он не примет мою просьбу отпустить меня и позволить жить свободно за пределами дворца. И так, как я сама того пожелаю. У Нага извращенное понятие о чувстве долга. И нам с ним точно не по пути. Как ни странно, заснула я моментально, едва коснулась головой мягкой подушки. Правда, снилось мне полное дребедень. Я от кого-то убегала, потом кого-то пыталась догнать и сердилась до ослепляющей ярости, что мне не хватает совсем немногого, одного рывка, чтобы схватить и удержать. Было что-то еще странное довольно сюрреалистичное, но поутру остались лишь ощущения и образы. Подробности не вспомнила, как не пыталась. В моих комнатах находился небольшой бассейн размером с мою гостиную на земле и вдоволь наплёхавшись, обнаружила, что в главной гостиной моих покоев уже накрыли стол. Завтрак впечатлил разнообразием блюд. Девушка-служанка, которая стояла неподалеку, покорно опустив взгляд в пол, ждала приказов. Недолго, думая, я попросила её попробовать каждое блюдо и напитки. Хоть я и говорила, что браслет Амина меня убережёт от любого яда, всё равно корчиться от боли или терять волосы совсем не хочется. «Ранее вашу пищу проверили на кухне», — произнесла служанка. это уже все попробовала, можно есть». «Ладно», — хмыкнула я, — и приступила к трапезе. К слову, кормили во дворце хорошо. Еда была красиво сервирована и вкусно приготовлена, но при этом абсолютно грамотно составлено меню из нескольких блюд, дабы не переедать и насытиться не только вкусной, но и здоровой пищей. Потом я хотела отправиться к Эше. Я сделала выбор и хотела, чтобы она познакомила меня с распорядителем и тренером. Но Эша сама явилась ко мне. Вскоре после завтрака в мои покои ворвалась взволнованная Амина, Не говоря ни слова, она повелительно кивнула с чтобы та удалилась и оставила нас наедине. «Я как раз допивала терпкий напиток, очень похожий на кофе, но с более пряными и острыми нотками во вкусе». Подняла на неё взгляд и вопросительно взглянула. «Тебе ведь так и не удалось поговорить с моим отцом?» «Больше утвердительно, чем вопросительно», — произнесла девушка. «Почему же?» — усмехнулась я, вспоминая вчерашнюю ночь. «Мы поговорили». «И?» требовательно спросила Эша. «Мы встретились ночью в саду. Он велел мне стать тише воды, ниже травы и быть покладистой райни. Твой отец видит уплату долгой жизни довольно своеобразным способом, и мнение другого человека или нагр для него не существует. А в чем, собственно, дело? Почему ты такая дерганная с утра?» Эша вздохнула и обессиленно опустилась на диван, заваленный горами разноцветных, разноформатных подушек. Некоторые из них свалились на пол, а Две подушки Эша со злостью отправила в полет прямо в раскрытое окно. Схватила со стола дольку яблока, со злостью захрустела фруктом и произнесла. Мой отец объявил войну клану Бейб. Он собирается чуть ли не свернуть всем представителям клана шею. «Успокойся», — повелительно сказал я, — «и объясни толково, что конкретно тебя расстроило. Ведь, насколько я понимаю, это именно вождь клана Бейб собирался сделать из тебя Райни» похитил при помощи своих кшасов. «Да», — выдохнула Эша. «Но он в своем праве», — произнесла я, не понимая негодования Нагини. «Я бы за своего близкого человека, которого похитили и хотели сделать с ним что-то против его воли, тоже бы объявила этим придуркам войну и свернула бы шея всем причастным. Плюс не стоит забывать, что твой отец — вождь. Оставить подобный поступок другого клана, как есть, значит, признатели... «Профигистское отношение к дочери, что ему на тебя откровенно наплевать, но это не так, я рассуждаю. Или же признать себя никчемным вождем, об которого может кто угодно ноги вытирать?» Когда я закончила, Эша нахмурилась еще больше. «Это так, ты права. Да я и сама знаю». «Конечно, я права», — улыбнулась ей. «Тогда в чем дело? Почему ты расстроилась?» Эша впилась взглядом в мои глаза и произнесла убитым голосом. «Факт объявления войны не означает, что рассветные игры не будут проведены. Будут. Но испытания сделают вовсе непроходимыми». Теперь я нахмурилась. Если честно, я пока в принципе не знаю, чего ждать от этих ваших игр. Развела руками. Может, для меня и облегченная версия является неподъемным испытанием? Кэша задумалась, потом зажмурилась, пряча слезы. «Я буду просить Шехера не принимать участие в ближайших играх, но я почему-то уверена, что он не откажется и... и погибнет!» Она посмотрела на меня убитым взглядом. «И ты тоже, Александра, и тогда это будет трагедия!» Я задумалась. Страх и тревога на мгновение овладели мной. Я оказалась в чуждом, навязанном мне мире. Одна. Если я сделаю не тот выбор, то плохо будет всем, Ну как узнать, что выбранный путь правильный и безопасный? Становиться безвольной куклой? дольше да лучше смерть. Рискнуть своей жизнью, здоровьем и кланом Рави? Весьма заманчиво, но кидаться в омут с головой, не проверив и не узнав, что же все-таки меня там ждет, тоже не стану. А сидеть сложа руки — это не по моему характеру. Знаешь, а давай-ка прогуляемся до распорядителя и тренера, о которых ты вчера говорила. Пока не будем говорить обо мне как об участнице, просто вынесем мужчинам мозг «Расспросами. Разузнаем обстановку, то да сё. Они же обязаны ответить дочери-вождя на любой вопрос так? Или от себя отмахнуться, как от навозной мухи?» Ильша от моего последнего вопроса смешно нахохлилась и сверкнула из-под тонких бровей с зелёным огнём. «И не стыдно тебе сравнивать дочь великого Амина с навозной мухой?» На полном серьёзе поинтересовалась девушка. Я весело рассмеялась и коротко, но твёрдо ответила. «Не, не стыдно. Эша зашипела, и мгновение ока начала преображаться. И, и, «Как ее задело?» Но я быстро озадачил ее своим вопросом. «Не шипи, лучше скажи, что теперь будет. На ваш клан пойдет войной, клан бэйп «А что другие кланы?» Эша стала сама собой, моргнула и чуть дезориентированная, медленно ответила. «Отец объявил всем кланам о своем намерении. С нами дружат почти все кланы. Если они хотят сохранить с нами дипломатические, торговые, военные отношения, то, как и мы, обрубят все отношения с кланом Бэйб. Сачин не сможет войти в наши земли. Все его подданные будут тут же или убиты, или взяты в плен. Все хрупкие отношения, которые были между нами, теперь расторгнуты. Ого! А Сачин Хэйт Бэйб крупно так лопухнулся. Но на что он рассчитывал? Неужели он всерьез думал, что если силой сделает дочь вождя другого клана своей, что никто зубы не выбит и хвост не оторвет. Что-то тут нечисто. Вождями дураки не становятся. Может, Сачин хотел этого, чтобы клан Рави объявил им войну? И похищение Эши было просто-напросто провокацией? Вот же гадство. Как плохо, когда ни шиша не знаешь о мире, в котором теперь живешь. Потерла переносицу, вздохнула. Потому что надумать я могу такого, что волосы дыбом встанут. Пусть кланы сами между собой разбираются, а у меня своих проблем хватает. «Ладно, я поняла, что клан Бэйб теперь будет жить в изоляции», — проговорила с сомнением. «Пойдем, Эша. Нужно вытрясти всю информацию по играм и принимать решение».